Документ 66. Меморандум статс-секретаря МИД Германии. Статс-секретарь, номер 769, Берлин, 2 октября 1939 года. Сегодня финский посланник в Германии попросил меня разъяснить значение соглашения о сферах влияния между Германией и Россией. Ему было особенно интересно знать, какие последствия будут иметь московские соглашения в отношении Финляндии. Я напомнил посланнику, что короткое время тому назад Финляндия, как это хорошо известно, отклонила наше предложение о заключении пакта о ненападении. Возможно, теперь в Хельсинки об этом сожалеют. В остальном тогда и теперь Германия хочет иметь с Финляндией наиболее хорошие и дружеские отношения, особенно в экономической сфере, и производить настолько широкий обмен товарами, насколько это только возможно. Если господин Ворима несколько опасается за Финляндию в связи с событиями в Эстонии и визитом в Москву, о котором было объявлено сегодня господина Мунтерса, то я должен сказать ему, Вориама, что я не информирован о политике Москвы в отношении Финляндии. События в Эстонии имеется в виду Советско-Эстонский пакт о взаимопомощи от 28 сентября 1939 года. Примечание редакции немецкого издания. Мунтерс. Министр иностранных дел Латвии. Примечание составителя. Но мне кажется, что беспокойство Финляндии в этом случае не оправдано. Посланник затем заговорил о визите Чиану. Визит графа Чиана в Берлин имел место 1-2 октября 1939 года. Примечание редакции немецкого издания. В связи с этим я заметил что после окончания польской кампании мы, безусловно, вступили в важную фазу войны. Объявление о созыве Рейхстага указывает на предстоящее правительственное заявление, в котором, конечно же, будет подчеркнуто, что мы считаем бессмысленным начинать на Западе реальные военные действия. Речь Гитлера в Рейхстаге от 6 октября 1939 года. Примечание редакции немецкого издания. Но если западные державы не захотят искать возможности мирного урегулирования, то от этого, вероятно, придется отказаться и нам. Вейц Зекер.